Глава 11. Я нашел Шинкару с ее мужем уже, когда молодожены разбрелись по территории свадебных торжеств, и толпа вокруг них естественным образом рассосалась. Несколько квадратных километров вокруг были залиты светом бесчисленных разноцветных фонариков, развешенных на разной высоте на резных столбах. Шатры с едой и напитками тоже ярко светились, равно как и несколько временных сцен на которых уже выступали приглашенные фокусники и танцоры. «Шанкара, Магадиджи!» — приветственно кивнул я. «Поздравляю!» Муж Шанкары слегка нахмурился. «Ставить женщину в обращение на первое место здесь не принято. Это слишком явный показатель, кого именно я считаю главным в паре. Но я сделал это намеренно». «Эштан мне никто, и как бы ни сложилось в дальнейшем, я всегда буду ценить Шанкару выше. Хотя бы потому, что мы родом из одного мира». «Шахар, спасибо», — кивнула мне в ответ Шанкара и слегка улыбнулась. Она тоже прекрасно прочитала мой намек. «Раджаджи благодарю», — ровно произнес ее муж. Я ждал от него какой-то попытки обозначить свое главенство в новоявленной семье, Но он не стал этого делать. То ли его еще не достали подобными провокациями, а бывший простолюдин просто не мог их избежать. Ему еще долго будут припоминать его происхождение и то, что он вошел в роджины, а не наоборот, как принято. То ли просто хорошо держит себя в руках. Тем не менее, я решил не усложнять жизни Шанкаре и заодно не оставлять недомолвок внутри клана. Магадиджи, ничего личного, глядя ему в глаза, улыбнулся я. Просто мы с Шанкарой знакомы еще с прошлой жизни. Она была, есть и, надеюсь, останется моим другом. — Конечно, останусь, Шахар, — мягко улыбнулась Шанкара. — Я понял, — слегка улыбнулся Эштан. — И спасибо, Раджаджи. Ощущать презрение еще и от главы собственного клана — это было бы чересчур. — Не будет этого, забудьте, Магадиджи, — твердо сказал я. Недавно я своими руками сделал двух своих ближников аристократами. И если Асан была аристократкой по рождению, то Астарабаде простолюдин без капли древней крови. В отличие от вас, кстати, я не сужу людей по их прошлому, это не важно. Важно, кто вы сейчас и чего хотите достичь в будущем. Эштан молча склонил голову. — Вы уже думали о расширении семьи? — улыбнулся я, возвращаясь к легкому тону разговора. Эштан бросил на меня непонятный взгляд, а Шанкара улыбнулась в ответ. «Пока еще нет», — сказала она. «Но, если честно, у меня нет ни малейшего желания заниматься повседневной рутиной. Да дядя не позволит мне этого, так что от второй жены домохозяйки для своего мужа я бы не отказалась». Девушка бросила лукавый взгляд на Эштана, а тот выглядел несколько ошарашенным. Потом обсудим», — сдавленно произнес он. «Как скажешь», — спокойно кивнула Шанкара. Забавно, они до сих пор мало общались, судя по всему. По крайней мере, готовность Шинкары соблюдать приличия, отдавая инициативу своему мужу как минимум на людях, для него явно стало сюрпризом. Причем не удивлюсь, если главной поддержкой для него станет именно Шинкара. ее тародичи явно уже оценили знания и уровень чужачки, и в конфликте между ней и мужем однозначно встанут на ее сторону. Да и в целом загонять настолько полезный козырь рода в рамки привычного здесь патриархата Касси Магадит точно не будет. Плюс еще много факторов, начиная с происхождения, которые тоже сложились не в пользу Эштана. И не только в глазах новых родичей, но и в его собственном сознании. Однако, насколько я знаю Шанкару, бессловесная тень рядом ей не нужна. И как умная взрослая женщина она найдет способ поднять самооценку своего мужчины на должный уровень. Одно то, что он маг восьмого ранга, уже отличная основа. Таких людей и более сильные роды не могут себе позволить задвигать на задний план. В общем, разберутся. У них вся жизнь впереди. «Еще раз поздравляю», — улыбнулся я. «Главное, будьте счастливы». С остальным уж как-нибудь справимся. Спасибо. Я вернулся к шатру для беременных и обнаружил рядом с женой Эльяру. Андана отказалась вновь идти гулять, ей и тут хватало общения. Место отдыха было популярным, сюда и небеременные женщины периодически забегали выпить сока или поболтать с кем-то из знакомых. Так что я пригласил Альяру, и невеста с удовольствием составила мне компанию. Гулять с ней оказалось интересно. Альяра уже освоилась, давно перестала меня бояться и стесняться, а потому сейчас немного рассказывала почти обо всех встреченных нами гостях. Ну и я заодно представлял ее тем, с кем она пока дела не имела. Лакшти с невестой из рода Ситхард, двоюродной сестрой Аргуса, наследника клана Алару с женой, внука главы клана Махападма. Мы встретили и Аргуса с его первой женой Доротеей, бывшей Алару. Аргус Сидхарт-Джи улыбнулся я им. «Шахар-Нараджи-Джи!» — кивнул нам в ответ Аргус. Льяра слегка поклонилась Аргусу, и картина расширила глаза при взгляде на Доротею. Жена Аргуса склонила голову передо мной и ацелютовала бокалом с соком Ильяри. «С соком?» Я окинул жену Аргуса более внимательным взглядом. Свободная сари, слишком свободная, отрешенная полуулыбка, сок. «Поздравлять?» — догадался я. «Поздравлять!» — довольно улыбнулся Аргус и нежно обнял жену за талию. «Первый ребенок будет от первой жены. Она у меня умница!» Доротея смущенно опустила глаза. «И ведь времени с их свадьбы прошло всего ничего, или они и до свадьбы? А общались, как и мы с Анданой. Очень, может быть». «Поздравляю!» — широко улыбнулся я. А Доротея, похоже, выиграла негласное противостояние со второй женой Аргуса из клана Даяниш. Женился он на них одновременно и, как я понимаю, тем самым сильно усложнил девчонкам жизнь. Но Доротея все-таки оправдала статус первой жены, который так подчеркивал Аргус. Спасибо, кивнул он. Ты меня все равно опередишь, но я еще посмотрим, кто у нас родится. Понял намек я. Может, твой наследник в итоге будет старше? Но вряд ли. Это почему? Шутливо возмутился Аргус. Потому что я хочу сына, усмехнулся я. А я любимчик мира, помнишь? Аргус расхохотался. Читер! Посмотрим. Улыбнулся я. Шутки шутками, а я правда хочу сына. С другой стороны, какая разница, кто из наследников наших кланов будет старше? Детей у нас все равно будет много, я надеюсь. Это так, повод для дружеских шуток и не более того. Глава рода Магади стоял рядом с сыном и с легкой улыбкой смотрел на танцующих на сцене трех невест. Точнее уже жен. Его собственная жена была, как и положено, заводилой, а жены его сына и племянника к ней с удовольствием присоединились. Гости тоже оценили импровизацию молодых жен. Они окружили сцену и принялись подпевать и притоптывать в такт мелодии. А вот мысли его наследника явно занимала не свадьба. — Ты уверен в том, что делаешь, отец? — негромко спросил тот. Глава рода Магади нашел время, чтобы рассказать сыну о разговоре с главой их бывшего клана, и наследник этот разговор, похоже, всерьез зацепил. «Ты про логари, на всякий случай уточнил глава рода. «Да», — подтвердил наследник. «Вон, посмотри на него. Стоит довольно как слон, и морда такая самоуверенная, что мне аж врезать хочется». Глава рода Магади перевел взгляд на логари. Тот действительно стоял в первом ряду почти напротив Магади, беззаботно притоптывал в такт мелодии, как и все гости, и выглядел полностью довольным жизнью. «Сургай поступил достойно», — продолжил наследник Магади. Воспользовался древним правом, оставил шикарный дар и тактично исчез. Глава рода Магади мысленно признал правоту сына. Право прийти с миром на чужую свадьбу было одной из древнейших традиций. Свадьба до сих пор оставалась единственным мероприятием, куда мог явиться без приглашения даже кровный враг. Если он пришел с миром, конечно. И дар — это именно желание мира. Высказать его более явно было попросту невозможно. Глава клана Сургай, ко всему прочему, еще не стал вручать свой дар лично. Он пришел на свадьбу, поздравил главу рода его наследника и тихо оставил свое подношение на общем столе для подарков. Тем самым он избавил главу рода Магади от необходимости немедленного ответа. А заодно и от скандала, если бы тот решил отвергнуть дар. «Шикарный дар?» — переспросил глава рода. «Ты уже посмотрел, что ли?» «Безопасники посмотрели», — ответил ему сын. Сургай принес систему для магической защиты полигона. Центральный блок настроен на размеры полигона на наших родовых землях, ну и периферийных блоков там как раз хватает на нашу площадь. Защита рассчитана на восьмой ранг. Весомо, уважительно кивнул глава рода Магади. А знаешь, что принес Лагари?» — Нехидно поинтересовался сын. Ты это проверил, понял глава рода. После дара Сургай мне стало интересно, признался он. «Лагари принес дежурку. Что? Дежурный подарок, небольшой мешочек кристаллов-накопителей, пояснил наследник. Их там три штуки четвертого ранга и два пятого. Не удивлюсь, если это окажется самый дешевый подарок из всех, какие сегодня будут. Глава рода Магади едва сдержал ругательство. Сын прав. В таком свете поведение главы клана Лагари не только в разговоре с ним, но и в целом на празднике смотрится крайне вызывающим. Векрам никогда не был щедрым. Несколько натянуто усмехнулся глава рода Магади. «В клане он выдавливал из нас все, что только мог», — злобросил наследник. «И считал, что так и надо, судя по твоему сегодняшнему разговору с ним. Он никогда в жизни не отдал бы нам ни рупии за тот древний объект, если бы ты ему хвост не прижал. И после этого ты хочешь с ним работать? Отец, это сейчас мы на коне, а что будет дальше? Да от такого партнера мы в любой момент можем получить очередную подставу, стоит только чуть-чуть отпустить у вожжи. «Что ты предлагаешь?» — спокойно спросил глава рода Магоди. «Сегодня глава клана Сургай вызвал мое уважение своим поведением», — ответил сын. «И я все больше склоняюсь к тому, что он будет более адекватным партнером, чем глава клана Лагари». «Ты забываешь, сынок», — горько усмехнулся глава рода, «что с кланом Сургай мы воевали десять лет. Я своими руками убил как минимум его младшего сына и помог убить двух его племянников». «А его старший сын убил мою сестру, мать Шангары и Антара». Наследник опустил взгляд. Так клановая война началась, когда он был еще подростком. Потом он уехал учиться в академию, и самую ожесточенную часть той войны вообще не видел своими глазами. Он слишком многое помнил смутно. На его руках не было крови Сургай. И о многих фактах, включая смерть родичей, он узнавал постфактум. По сути, клановая война его особо не зацепила. Его мать умерла давно, его старшая сестра благополучно вышла замуж в самом начале клановой войны, а с погибшими дядями и тетями он никогда не был близок. Потому наследник инстинктивно и не брал ту войну в расчет. Зря, конечно. На остальных родичах, начиная с отца, клановая война оставила неизгладимый отпечаток. «Конкретно сегодня», — продолжил глава рода Магади. Поведение главы клана Сургай мне тоже показалось более достойным. Но с Викрамом Лагари все проблемы на поверхности. Да, он жаден и эгоистичен, но зато между нами не лежат смерти наших родных. И клан Лагари в целом нам палки в колеса ставить не будет. А что там у Сургай творится, одним забытым богам известно. «Зачем нам ставить все на одно поле, отец?» — неожиданно произнес наследник. «Что нам мешает работать и с и с Лагари?» И для тех, и для других наш второй партнер станет сдерживающим фактором. И, в конце концов, потеря одного из партнеров, если она случится, не сильно ударит по нашему роду». Глава рода Магади задумался. Сын дело предлагал. Это действительно логично и дальновидно. «К тому же глава клана Лагари нарывается», словно прочитал его мысли сын. «Это будет достойным ответом ему за сегодняшнее». «Ты вырос, сынок», — тепло улыбнулся глава рода Магади выбирай ты хочешь обустраивать наши новые земли на востоке или возьмешь на себя ответственность за порт сурат ты доверишь мне сурат изумился наследник если ты готов кивнул глава рода Магади. это твой выбор сурат твердо ответил его сын но я оставляю за собой право обратиться к тебе за помощью если понадобится точно вырос хмыкнул глава рода магади да будет так С завтрашнего дня «Все, что происходит здесь, переходит в твою зону ответственности. И договор с лагари обсуждать и подписывать тебе. Можешь щемить их, как твоей душе угодно». По губам наследника скользнула хищная улыбка, и он благодарно склонил голову. «Я не подведу отец. Я знаю».